Глава семнадцатая. В саду роскошных зрелищ таланты состязаются в сочинении парных надписей. Во дворце Жунго идут приготовления к празднику фонарей. И вот наступила кончина Циньджуна. Бао Юй плакал на На силу удалось слугам его успокоить немного, но, возвращаясь во дворец Джунгон, он все время ронял слезы. Матушка Дзя пожертвовала на похороны несколько десятков лянов серебра и послала в знак соболезнования подарки семье умершего. Бао Юй совершил жертвоприношение. На седьмой день после смерти Дзинь был похоронен, И на этом наш рассказ о нем кончается. Баую еще долго грустил, но постепенно и он утешился. Как-то к Дзя-Джену явились, ведавшие работами в саду, и сказали, «Почти все работы закончены». «Старший господин Дзяше все осмотрел, соизвольте его и вы проверить. Если что не так, переделаем. Тогда останется лишь развесить горизонтальные надписи над дверьми и воротами, да придумать парные надписи». Зядь Жан подумал и произнес, «Придумать надписи, пожалуй, самое трудное. Лучше бы это сделала сама виновница торжества Гуйфей, но ведь она не видела сада». А без надписей прекрасные виды, беседки и террасы, великолепные цветы, ивы, горки и ручьи не произведут на нее желанного впечатления» находившиеся тут же друзья и приживальщики из числа знатных молодых людей поддержали Дзяджена. Это верно, уважаемый господин. Но позвольте дать вам совет. Можно сделать наброски горизонтальных надписей из двух, трех или четырех слов и составить вертикальные парные фразы, написать их на шелке и развесить так, чтобы изнутри они освещались фонарем. Когда же пожалует ваша дочь Гуйфэй, вы попросите ее выбрать самое лучшее, пожалуй, вы правы, согласился взять Джен «Давайте пройдемся и посмотрим. Постараемся придумать надписи. Получится, хорошо?» «Не получится, пригласим Дзя Юйцуня. Пусть он придумает». «Дзя Юйцуня!» — воскликнули все в один голос. «Да вы не хуже его придумаете». «Поймите», — возразил Дзаджен. «Мне и в детстве не удавались стихи о цветах, птицах, горах и реках. А сейчас, когда я обременен делами и подавно...» «В этом деле я совершенный профан, и мои грубые надписи только испортят красоту сада и беседок. Все это неважно, не сдавались те. Можно в конце концов обсудить, каждую надпись и удачно использовать. Пожалуй, — согласился Дзе Джен. Кстати, погода великолепная, и я рад возможности немного погулять». С этими словами он направился к выходу, а за ним остальные дзя джень поспешил вперед предупредить слуг Баоюй никак не мог забыть цинжуна очень тосковал и мачка дзя приказала водить его каждый день в сад гулять и вот гуляя по саду Баоюй вдруг увидел направлявшегося к нему дзя женя ты все еще здесь скричал тот скорее уходи сюда идет отец Баую как ветром сдуло, следом за ним бросились и служанки. Но только он свернул за угол, как увидал отца с целой свитой друзей. Скрыться было некуда и баю отошел в сторонку. Отцу Баоюя Дзя-Джену не раз приходилось слышать от Дзя-Дайжу о незаурядных способностях сына в составлении парных надписей. Вот только учиться он не любил, и ему необходим был хороший наставник. Желая испытать бауюя Дзя-Джен приказал ему следовать за ним, и Юю ничего не оставалось, как подчиниться». Приблизившись к саду, все увидели Дзядженя, а с ним целую толпу слуг и надсмотрщиков, которые стояли по обе стороны ворот. «Прикажи закрыть ворота», — обратился отец Баоюя к Жене. «Я сначала погляжу на них, а уж потом войдем в сад». Дзяджень сделал знак людям «закрыть ворота», и Дзяджен принялся их внимательно осматривать. Главные ворота состояли из пяти пролетов. Наверху — крытая выпуклой черепицей крыша с коньком по форме, напоминавшим рыбу. Решетки и створки украшены модной в те времена тонкой резьбой в виде разнообразных цветов. Ворота — одноцветные, без красного лака и пестрой росписи. К воротам вела лестница из белого камня с высеченным на нем узором из тибетских лотосов. По обе стороны лестницы белоснежные стены, внизу с орнаментом из полосатого, словно тигровая шкура камня. Все красиво и необычно. Дзять Женя остался доволен, велел открыть ворота и вместе с друзьями вошел в сад. Тут глазам его представилась длинная цепь искусственных горок. «Что за чудо! Какое великолепие!» восхищались друзья. «Без горок было бы не так интересно. Взору открылся бы сразу весь сад», — заметил Дзаджен. «Верно», — отозвались гости, — «чтобы такое придумать, надо обладать поистине богатым воображением». Пока они шли, им то и дело попадались белые скалы причудливой формы. Одни походили на демонов и сказочных чудовищ, другие — на диких зверей, словно замерзших в самых разнообразных позах. Между скал, поросших светло-зеленым, как бирюза мхом или увитых лианами, то появлялась, то исчезала узенькая тропинка. «Пойдемте по этой тропинке», — предложил дядя Джен, «и выйдем с другой стороны, тогда мы увидим все, что есть в саду». Он положил руку на плечо Бауюя, велел дзя Дженю вести всех дальше, а сам направился к горкам. У одной из них остановился, и наверху, на склоне, увидел гладко отполированный камень. На него так и просилась какая-нибудь надпись. Дзяджан обернулся и с улыбкой сказал, — Господа, посмотрите внимательно и скажите, какое название дали бы вы этому месту? все заговорили наперебой. Одни предлагали изумрудные скалы, другие узорчатые хребты, третьи — курильница ароматов, четвертый — маленький джуннань и еще много-много других. Дядь Джен молчал. Тут. Только все разгадали его намерения и, предложив для приличия еще несколько банальных названий, умолкли. Бауьюй тоже понял, чего хочет отец, и когда тот обратился к нему, так сказал: «Я слышал, еще предки говорили, для описания того или иного места лучше брать старые изречения, чем сочинять новые. В резьбе подражать старинным узорам, а не придумывать новые». Ведь не это главный пейзаж, главный впереди, поэтому лучше ничего не придумывать, а просто взять древнее изречение «извилистая тропа ведет в укромный уголок». «Правильно! Прекрасная мысль!» — в один голос вскричали гости. «У вашего сына удивительные способности. А какой тонкий вкус! Куда уж нам, старым начетчиком, тягаться с ним? Не захвалите его!» — рассмеялся Дзяджен. «Слишком он еще молод. Нахватался поверхностных знаний и вообразил, что постиг все премудрости. Я сейчас над ним подшутил. Посмотрим еще, на что он способен». Продолжая путь, они вошли в небольшое каменистое ущелье, где из рассеянной скалы прозрачной ленточкой бежал ручеек, низко склоняли пышные кроны деревья, пламенели на солнце удивительной красоты цветы. Сразу за поворотом открывалась широкая поляна с холмами и рощами, из которых словно взмывали ввысь легкие башни с резными балками на крышах, ажурными решетками и перилами». Внизу у башен тоже был ручей, в котором будто качалась вместо воды расплавленная яшма. От ручейка вверх чуть ли не к облакам уходили скалы. А дальше виднелось небольшое озерко, обнесенное каменными перилами, и мостик в три пролета с беседкой и разинувшими пасть дикими зверями у входа, изваянными из камня. Вместе с гостями джен вошел в беседку, и когда все расселись, спросил, «Как бы вы назвали эту беседку, господа?» Кто-то сказал, «В стихотворении Оуян-Сю «Беседка старца Хмельного" есть строки, «Беседка стоит, распластав свои крылья». Вот вам и название «Беседка распластанных крыльев». — Что ж, прекрасно, — согласился Цзэджэн, — но беседка стоит над водой, и это должно быть понятно из -за ее названия. У Оуянсю есть еще такая строка — «В горной долине струится ручей». Из него можно взять слово «струиться». «Совершенно верно. Лучше не придумаешь», — подхватили друзья. «Давайте назовем ее «Беседка струящейся яшмы». Дядь Джен потеребил усы, немного подумал и сказал, что хотел бы услышать, какое название придумает бау -Юй. «Батюшка, конечно, прав», — промолвил Бао Юй. «Только у Цю в своем стихотворении имел в виду источник нянцюань, существующий поныне. Уже хотя бы поэтому такое название не подходит. Кроме того, беседка эта устроена специально для встреч с родными, потому и название у нее должно быть соответствующее. А согласиться с тем, что предложили, значит проявить невежество и дурной вкус. Здесь в названии необходим глубокий смысл». «Господа, вы только послушайте!» — рассмеялся Дзяджен. «Мы хотим придумать название, а он говорит, что надо прибегать к старым изречениям. Предлагаем старые изречения, уверяет, что это дурной вкус. Что ж, придумай тогда сам! Я бы назвал ее «Беседка струящихся ароматов», а не «Беседка струящейся яшмы», — сказал бау ей «Разве это не изящнее? Не оригинальнее?» Дзя-Джен снова потеребил усы и ничего не ответил. Гости, желая угодить хозяину, принялись на все лады расхваливать таланты бау -Юя. Надписи «Надпись из двух-трех слов придумать нетрудно», — заявил дзя Джен. «Пусть попробует сочинить парные фразы по семь слов в каждой». гляделся... Подумал минуту-другую и прочел вслух. «Огибают плотину ивы, бирюзовые три ствола, цветы на другом берегу, но и здесь аромат их густ». Дзяджан кивнул и едва заметно улыбнулся. Гости снова поспешили выразить свое восхищение. Покинув затем беседку, они пошли вдоль пруда, внимательно осматривая каждую горку, каждый камень, каждый цветок, каждое деревце, пока, наконец, не очутились у побеленной стены, из-за которой виднелись высокие строения, утопавшие в яркой густой зелени бамбука. Что за живописное местечко! вскричали все разом. Через проход в стене они вышли к извилистой галерее. К которой вела выложенная камнем дорожка. За галереей крылся небольшой домик. В нем было две светлые комнаты и одна темная, кровать, письменные обеденные столики, стулья, вот и вся мебель, зато как она гармонировала с убранством домика. Дверь одной из комнат выходила в сад, где росли грушевые деревья и широколисные бананы. Из отверстия в стене, окружавшей внутренний дворик, вытекал ручеек. Огибая домик, он бежал мимо крыльца через передний двор и исчезал в бамбуковой рощице. «А здесь красиво», — заметил Дзяджен, — «в лунную ночь заглянуть сюда, почитать, сидя у окна, что может быть прекраснее». Он взглянул на сына, и тот испуганно потупился. Последовала пауза. Чтобы прервать тягостное молчание, гости попытались завязать разговор. «Хорошо бы этому месту дать название из четырех слов», — заметили двое. «Что же именно вы предлагаете?» — спросил Дзя-Джен. «Живописный пейзаж реки Цешуй», — предложил один. «Избито», — покачал головой Дзя-Джен. «Уголок древнего парка Сююань, сказал другой. «Тоже не годится». до сих пор молча стоявший вблизи, вдруг промолвил. «Пусть предложит брат Баоюй». «Он еще ничего не придумал», — усмехнулся Дзя-Джен. «Только и знает, что высмеивать других. А это доказывает, что он легкомыслен и глуп». «Но что поделаешь, если рассуждает он убедительно?» — развели руками гости. «Не надо ему потакать!» — сказал дядя Джен и обратился к бау Юю. «Можешь говорить все, что тебе заблагорассудится, но только после того, как выскажут свое мнение остальные. А теперь ответь. Есть хоть одно достойное название среди уже предложенных?» Пожалуй, нет, сказал Баоюй в самом деле изумился Дзяджен. Ведь это место одним из первых удостоит своим посещением Гуйфэй, поэтому название должно быть торжественным, промолвил Баоюй. Можно и из четырех слов, но зачем придумывать, если у древних есть готовые изречения? «Разве мы не у древних встречаем реку Цышуй и парк Сиюань?» «Все это скучно и невыразительно», — проговорил Бао Юй. «Я бы сказал, торжественное явление Феникса». Гостям снова очень понравилось, и Дзяджен покачал головой. «Ну и тупица же ты! Хочешь, как говорится, через тонкую трубку увидеть все небо, чашкой вычерпать целое море...» Не приказал, сочиника лучше парную надпись. Бауяй не задумываясь прочел чай внутри не вьется еще зеленый пар над ним в тени у темного окошка для шахмат пальцы холодные дяд Джон опять покачал головой, подумал и сказал: никаких достоинств в этих строках я не вижу. После чего встал и повел гостей к выходу. Потом вдруг круто повернулся к дяде Джону: домики и дворы построены, столы и стулья расставлены – это хорошо, а вот готовы ли пологи, занавески и старинные украшения? «В последние дни нам привезли много мебель и всевозможных украшений», — ответил дзя Жень. «И все это будет скоро расставлено и развешено. Правда, я слышал вчера от брата Дзя-Ляня, что еще не все пологи и занавески готовы, только половина, ведь их заказали после того, как началось строительство, и были составлены планы и расчеты». Дзя-Джен понял, что украшениями Дзя-Джень не ведает, и распорядился позвать Дзя-Ляня». Тот не замедлил явиться. Скажи-ка мне, сколько должно быть всего пологов, занавесок, чехлов и прочих подобных вещей, сколько в наличии и сколько недостаёт. Дзялянь вытащил из загледнища сапога список, пробежал глазами и доложил: больших и малых пологов из шелка вытканного драконами и шелковых что цветами из кэсы сто двадцать штук в наличии восемьдесят не хватает сорок занавесок малых двести штук в наличии все двести занавесов из красной шерсти сто из пятнистого бамбука сянфэй сто из бамбука переплетенного золотым шнуром и покрытого красным лаком сто черных бамбуковых занавесок, 200 занавесок, обшитых разноцветной бахромой, пока в наличии половина каждого наименования. Остальные будут готовы к концу осени, не позднее. Чехлы для стульев и табуреток, скатерти, покрывалы для кровати, по 1200 штук каждого изделия в наличии все. Пока дзялянь докладывал, все продолжали путь и неожиданно наткнулись на зеленую горку, а когда обогнули ее, увидели покрытую рисовой соломой глинобитную стену, из-за которой свешивались ветки абрикоса с яркими цветами. За стеной домики с камышовыми крышами, точь-в-точь, -точь, как в деревне, тутовые деревья, вязы, кустарники, образовавшие сплошную зеленую изгородь. Рядом на склоне холма колодец с журавлем, воротом и другими приспособлениями, для подъема воды, дальше квадратики рисовых полей, огороды, цветники. «Это место наводит на глубокие размышления», — заметил Дзяджан. «Творение человеческих рук, оно все же радует глаз, волнует душу, вызывает тоску по деревне и деревенской природе. Давайте отдохнем немного». Сказав так, Дзя джен вдруг заметил возле ворот у края дороги камень, будто нарочно созданный для надписи. — Как красиво! Просто замечательно! — восклицали гости. И хорошо, что не висит здесь доска с надписью, иначе не возникало бы ощущение простой деревенской усадьбы. А вот камень с надписью был бы здесь до того, кстати, что такую красоту не смог бы описать даже Фань Шиху, автор стихотворения «Семья земледельца». — Что ж, господа, думайте, какая подойдет здесь надпись? — обратился ко всем Дзя Джен. Только что брат Бауюй сказал, для описания того или иного места лучше брать старые изречения, чем сочинять новые. В резьбе подражать старинным узорам, а не придумывать новые, произнес кто-то из гостей. А ведь подобные пейзажи наши предки описали во всех подробностях, и в данном случае как нельзя лучше подойдет название деревня цветов абрикоса. Дядя Джен с улыбкой обратился к дядьжению. Вот, кстати, напомнили мне. Здесь не хватает вывески, какие обычно бывают над деревенскими трактирами. Завтра же надо бы на это сделать, но не перестараться, учитывая общий довольно скромный вид деревушки. Пожалуй, простого бамбукового шеста на макушке дерева вполне достаточно дзя Джен почтительно выслушал и проговорил. «Еще, я думаю, здесь не стоит разводить никаких птиц, кроме кур, гусей и уток». «Совершенно верно», — согласился Дзя-Джен, а за ним и все остальные. «Деревня цветов абрикосов...» «Это, конечно, неплохо», — продолжал Дзя-Джен. «Но ведь деревни с таким названием уже существуют...» И надо бы придумать другое тоже со словом «абрикос». Вы правы, поспешили согласиться гости. В надписи должно быть четыре слова, а у нас всего три. Надо придумать четвертое. Тут бы Юй не вытерпел и, не спросив дозволения отца, сказал, в старинных стихах говорится «высится флаг в цветах абрикоса». Надо выситься заменить на «Виднеется», опустить слово «Цветы», и получится прекрасная надпись «Виднеется флаг среди абрикосов». Совершенно верно, «Виднеется», — подхватили гости. К тому же в этом названии подразумевается «Деревня цветов абрикоса». Но абрикосовые цветы — это все же банально усмехнулся бау -Юй. Однако танский поэт сказал «Ворота из прутьев у самой воды и рис ароматный цветет. Почему бы не назвать это место деревушкой благоухающего риса. «Прекрасно!» Придя в восторг, захлопали в ладоши гости. «Скотина!» — обрушился отец на Бао-юя. «Можно подумать, что ты изучил творения всех древних мудрецов. Знаешь наизусть древние стихи и бахвалишься перед уважаемыми господами. Да как ты смеешь! Я решил пошутить, чтобы испытать тебя, а ты принял это всерьез?» Дядь Джен круто повернулся и прошел в домик. За ним последовали остальные. Домик выглядел очень скромно. Окна изнутри были заклеены бумагой, а вдоль стен стояли деревянные скамьи. Ничто не напоминало о богатстве. Оглядевшись, дядь Джен остался доволен и вдруг в упор посмотрел на Бау -Юя. «Нравится тебе здесь?» В этом вопросе гости почуяли подвох и стали подталкивать Бао «Подумай, мол, прежде чем отвечать». Но Бао смело ответил. «Это место нравится мне не меньше, чем торжественное явление Феникса». «Ну и тупица же ты!» — возмутился Дзяджан. «Тебе бы только богатство да роскошь! Разве ты способен понять утонченную простоту, а все потому, что книг не читаешь?» «Отец, ваши слова вполне справедливы, но известно ли вам, в каком значении древние употребляли слово «простота»?» «Дерзость Бауюя всех привела в замешательство, но, услышав о простоте, они тут же нашлись. Причем здесь простота, второй господин? Вы ведь прекрасно понимаете, что простота — это творение природы, а не человека. В том-то и дело! — воскликнул Бауюй. А эта деревушка создана руками человека. Она стоит не на окраине города, да и других деревень поблизости нет». «Горы здесь не имеют отрогов, ручьи, источников, не прячутся в зелени ни башня, ни храм, нет моста, по которому обычно едут в город поселяне В общем, особого впечатления деревушек не производит. Разве может это место сравниться с теми, где мы только что были, где все созвучно природе? Правда, бамбук там растет не самопосажен посажен, источники подведены, и все же это не нарушает гармонии». Еще древние говорили, «Рисуя горы, стремись к простоте, изображая пейзаж, стремись к правдивости, иначе не достигнешь совершенства». Не успел он договорить, как дядя Джен закричал «Вон отсюда!». Бау направился было к выходу, но отец снова крикнул «Вернись! Будешь сочинять парную надпись!» смотри, скажешь, глупость, надаю оплюх!» дрожат от страха произнес. Все пышней разрастается зелень в тех местах, где купанье и стирка. Аромат облаками окутал собирающих с грядок салат. Дзяджен сокрушенно покачал головой. «Плохо!» Очень плохо. Покинув домик, гости пошли дальше. Они огибали горки, любовались цветниками, разглядывали камни, миновали арку из увитых чайными розами решеток, обошли садик, усаженный гортензиями, и очутились во дворе, где росли красные розы, миновали стоявшие в ряд бананы и продолжали идти, пробираясь между деревьями. Вдруг донеслось журчание ручейка. Он вытекал из каменного грота, образуя небольшое озерко, где плавали лепестки цветов. Над входом в грот свисали ползучие растения. — Что за прелесть! — вскричали гости. — А для этого места какое вы предложили бы название, господа? — спросил Дзяджен. — Здесь и придумывать нечего. — Улинский источник! — ответили все в один голос. — Название! «Избитое, да и по существу не подходит», — возразил дзяджен. «Ну а если убежище жителей Цинского царства?» «Это выражение здесь вообще ни при чем», — не вытерпел бау -Юй. «Оно означает скрываться от смуты. Лучше уж от соки и заводь цветов». «Глупости!» — резко оборвал сын и отец и обратился к дзядженю. «А лодки здесь есть?» Ему захотелось побывать в гроте. «Должны быть четыре лодки для сбора лодцев», — ответил Жень, «И одна с помостом для прогулок, но они еще не готовы». «Жаль, что не удастся побывать в гроте», — произнес Жень. «Туда можно пройти через горку по узкой извилистой тропинке», — сказал Жень и стал подниматься наверх. Остальные за ним, хватаясь за кусты и лианы. Когда добрались до вершины и глянули вниз на озерко, воды не увидели, поверхность была сплошь усеяна лепестками, ручеек же, бежавший между камней, казался прозрачным и чистым. На берегу озерка над самой водой Склонились плакучие ивы, Росли абрикосы и персики, Всюду царили чистота и порядок. Между ивами виднелся деревянный ярочный мостик С красными перилами. От мостика в разные стороны разбегались тропинки, Чуть поодаль стоял чистенький домик Под черепичной крышей, Обнесенный кирпичной стеной, Утопавший в цветах. От троги главный город. Горки доходили до самой стены и проникали во двор. «Чтобы выстроить дом в таком месте, надо быть начисто лишенным вкуса», — недовольно заметил Дзи джен Возле дома, как только вошли в ворота, неожиданно увидели изящную горку из самых разнообразных камней причудливой формы. Эта горка заслоняла собой скрытые в глубине двора строения. Ни деревьев, ни цветов не было, зато росли различные травы. Диковинные лианы и плющ свешивались с горки, пробивались между камней, обвивали колонны строений, опутывали ступени крыльца ползли по крыше, изумрудными гирляндами колыхались в воздухе, переплетаясь между собой подобно золотым шнурам. Некоторые цвели, и цветы их напоминали не то киноварь, не то коричник, и так благоухали, что аромата прочих цветов совсем не чувствовалось. — Ого! Интересно! — дядя Дзяджен. — Дзя Что это за растение? Ему пояснили, что это плющ или аны. «Разве они так чудесно пахнут?» — удивился Дзяджен. «Нет, конечно!» — снова вмешался бау Юй. «Среди этих растений есть, конечно, плющи лианы, но аромат исходит от полии и душистой легулярии. А это, вероятно, гордения, а то золотистая пуэрария. Вот эта трава называется зверобой, а там растет душистая яшмовая лиана. Красные цветы — это пурпурная рута, синий ирис. Мне кажется, здесь собраны все удивительные и травы, упоминавшиеся в Лисао, а среди них, кажется, мята, имбирь, шелковый шнур и фиолетовый бархат. «Есть еще каменный парус, прозрачная сосна, камыш фулю. Они встречаются у Цзо Тайчуна в его оде, столице княжеству. А зеленые ростки, красный перец изящный лотос, которые я вижу здесь, можно найти в оде, а столице княжества Шу. Но они созданы в незапамятные времена. Старые названия забыты, эти растения теперь называют по-другому, в зависимости от их формы. Тебя не спрашивают!» — одернул сына Цзэджен Бау-Юй, «Сразу умолк и попятился. Дядь Джен огляделся и пошел к крытым галереям по обе стороны домика. Сам домик состоял из пяти комнат. Там были террасы и навесы, и циновок, искусно выкрашенные стены и затянутые тонким зеленым шелком окна придавали ему скромный и строгий вид». «Что может быть приятнее, чем готовить чай на этих террасах и играть на цине?» — со вздохом произнес Дзяджен. «Здесь даже благовония не нужны». Все устроено наилучшим образом, и я надеюсь, что у вас, господа, найдется достойное название, которое украсит доску над входом в этот дом, и нам не придется испытывать стыд из-за того, что надпись несовершенна. Все заулыбались, заговорили, пожалуй, лучшего названия, чем благоуханный ветер и душистая роса не придумать». — Что же то неплохо, — согласился дядя — Но как быть с парной надписью? — Я уже придумал, — отозвался один из гостей. — Пусть все послушают и выскажут свое мнение. И он громко прочел. Орхидей все гуще во дворе, При косых лучах душистый запах, До да косы песчаной в полнолунье Аромат свой донесла дужо. Прекрасно — Прекрасно! — вскричали все разом. Вот только с Слова косые лучи не очень годятся. Тут гость, предложивший надпись, привел древние стихи. «Двор наполнен ароматом трав зеленых. При косых лучах слез не удержать. Какое уныние наводят эти стихи!» — воскликнул кто-то, отражая явно общее мнение. «Позвольте я предложу свою парную надпись», — заявил один из гостей. «А вы рассудите, что хорошо в ней, что плохо?» И он прочел «Яшмавоподобно ястры здесь, Около трех троп благоухание Золотоподобных орхидей во дворе при лунном свете яркость». Дядь Джан потеребил усы, подумал, Но вместо того, чтобы сочинить парную надпись, Как намеревался, прикрикнул настоявшего рядом бау ну чего молчишь? Теперь твоя очередь!» Ждешь особого приглашения? — В этом месте ничто не напоминает ни золотоподобную орхидею, ни лунный свет, ни песчаную косу, — ответил Бао Если, подражая древним, идти таким путём, то придумаем их и двести надписей, ни одна не сгодится. — И откуда в тебе столько дури? — развёл руками Дзяджен. Бао между тем, продолжал. — По-моему, лучшие надписи, чем... Чистый аромат ириса и желать не приходится. А парную надпись я предложил бы такую. Орех мускатный он воспел в стихах, И стали эти строки всем известны. Во сне увидел много чайных роз, Все до единой были так душистые Так ведь это подражание, — возразил дядь Джен, — нечто подобное уже было. Вот, послушайте, когда пишу я о листве банана, слова мои как будто зеленеют. «Помните башню фениксов Литайбо? Ведь это подражание башни желтых журавлей», — заметил один из гостей. «Главное, чтобы подражание было искусным, а надпись, предложенная вашим сыном, пожалуй, изящнее строки, когда пишу я о листве банана». «Да что вы!» — улыбнулся Дзяджен. Так, разговаривая между собой, гости продолжали путь». Вскоре их взору открылись величественные палаты, вознесшиеся к небу многоярусные пагоды и соединенные между собой крытыми переходами храмы, от которых вдаль убегали извилистые дорожки. Ветви, раскачивавшихся на ветру деревьев, бились о карнизы храмов и пагод. Яшмовые орхидеи у входа велись по ступеням, украшенным с двух сторон оскаленными мордами диких зверей, золоченными головами драконов. «Вот это и есть главное строение», — объявил Дзяджен. Мне кажется, здесь много излишеств в украшениях. Вот и хорошо, поспешили отозваться гости. Гуйфэй, ваша дочь, конечно, предпочитает скромность, но в ее нынешнем положении такая роскошь не покажется ей чрезмерной. Спустя немного они подошли к арке, украшенной вырезанными из яшмы драконами. Какую же надпись мы сделаем здесь? спросил дядь Жен. «Больше всего подойдет остров бессмертных Пенлай», — ответили гости. Дядь Жан ничего не сказал, лишь покачал головой, а Баоюй впал в раздумье. Ему показалось, что он уже видел это место, но где и когда вспомнить не мог. Отец велел ему сочинить надпись, но Баоюй был так поглощен созерцанием пейзажа, что ничего не слышал. Гости же, полагая, что мальчик устал от понукания отца и ничего больше не может придумать, принялись уговаривать Дзя-Джена. Не надо его принуждать. Остальные названия можно завтра придумать. Дзя-Джен, между тем, опасаясь, как бы мальчика Дзя не забеспокоилась, а Бао Юи холодно усмехнулся. «Наконец-то и ты, скотина, ничего не можешь сказать!» «Ладно, даю тебе день сроку. Если завтра не сочинишь достойную этого самого прекрасного места надпись, пощады не жди». Дядь Джен зашагал дальше, но тут оглянулся и определил, что они прошли от ворот лишь малую часть всего расстояния. К счастью, в этот момент подошел слуга и доложил. «Господин Дзя прислал человека засвидетельствовать вам свое почтение». «Жаль, что мы не успели всего осмотреть», — проговорил Дзя Джен. «Остальное мельком увидим, когда перейдем на другую сторону». Вскоре они подошли к мосту, под которым текла чистая, как кристалл, речка. Мост стоял на плотине, что подавало воду всем ручейкам». «Как бы вы назвали эту плотину?» — спросил Дзяджен. Бау Юй сказал, поскольку плотина перегородила главный ручей, берущий начало у источника струящихся ароматов, лучше всего назвать ее «плотина струящихся ароматов». «Бессмыслица!» — бросил Дзяджен. «Что значит «струящиеся ароматы»?» пока они шли им то и дело на пути попадались светлые залы камышовые хижины груды камней увидели они и буддийскую кумирню подножья горы и храм в густой роще длинные галереи и извилистые гроты квадратные палаты и круглые беседки заходить в них уже не было времени Расстояние они преодолели немалое, ни разу не отдыхали, поэтому ноги гудели и ныли. дяд Жен, наконец, предложил «Давайте, передохнем немного». С этими словами он, а за ним остальные, обогнули группу персиковых деревьев, прошли через увитую лианами арку и очутились у побеленной стены, над которой склонились зеленые ивы. Затем через ворота они попали во двор с галереями по обеим его сторонам и каменной горкой посередине. Возле горки росли бананы, розы и несколько райских яблонек с кронами, по форме напоминавшими зонт. Их тонкие ветки, усыпанные цветами, свисали, словно шелковые нити. «Какие прекрасные цветы!» — восхищались гости. «Райская яблонька! Такой красивой мы никогда не видели!» «Это девичья яблонька», — пояснил Дзе Жен. «Привезена из-за моря, как говорят из Нюйго, царство женщин. Цветы ее красивы, словно юные девы...» «А я не верю этому вздору». «Однако цветы в самом деле необыкновенные», — возразили гости. «Вполне возможно, что они из царства женщин». «Это название, наверное, придумал какой-нибудь поэт», — не утерпел бау -Юй. «Ведь цветы яблоньки напоминают румяна, которыми красятся девушки, а сама она такая же хрупкая, как обитательница женских покоев». «Вот он и дал ей название цветок Нюйго». Люди поверили этой легенде и друг другу передают. «Весьма благодарны вам за такое прекрасное объяснение», — сказали гости. Все сели на скамью, стоявшую на террасе. «Но как? Придумали название этому месту?» — обратился Дзаджен к гостям. Один сказал, «Может быть, журавль среди бананов?» По-моему, лучше сияние ясного света, промолвил другой. Прекрасно, воскликнул Бауей, но тут же добавил: какая жалость! В чем дело? удивились гости. А в том, пояснил Бауей, что здесь растут бананы и розы. В названии непременно должны быть понятия зеленый и красный, а их нет в вашем названии. «Что же ты предлагаешь?» — грозно спросил Дзяджен. «Чтобы отразить всю прелесть этого места, его следовало бы назвать «Ароматрос среди зелени яшмы», — ответил Бауэй. «Плохо, очень плохо», — заявил Дзяджен. «Они вошли в дом и сразу заметили, что убранство здесь отличается от того, что они видели прежде» и очень гармонирует с общим стилем постройки. На стенах — резьба лучших мастеров, изображение летучих мышей в облаках, трех неразлучных в студеную зиму друзей, гор, рек, людей и животных, старинных вещиц и иероглифов счастья и долголетия с инкрустациями из яшмы и золота, треножники на подставках, вазы для цветов, на столах книги, бумага, кисти для письма, подставки Взорки самые разнообразные, круглые и квадратные, как подсолнух или же лист банана, кольцо, обилие узоров и красок, тонкой ажурной резьбы, то вдруг взору предстанет тонкий флёр на маленьких окнах, то драпировка и шёлка, за которой прячется дверь, в стенах ниши той же формы, что и вставленные в них предметы, лютни вазы, мечи и другие, и потому кажется, что все они... Нарисованы на стене «Какая тонкая работа!» Раздались восхищенные возгласы «Нелегко должно быть сотворить подобное чудо!» Еще не дойдя до верхнего этажа, дядь Жен заблудился. Слев дверь, справа окно направился к двери, путь преградила книжная полка. Обернулся и увидал проем, затянутый тонким флером, а за ним дверь. Повел гостей к двери, а навстречу им идут люди, похожие, как две капли воды, на них самих. Только сейчас все они догадались, что перед ними большое зеркало. Обогнули его и увидели множество дверей». «Пожалуйста, за мной, господа!» — пригласил дзять Жень. «Сейчас мы выйдем во внутренний дворик, а оттуда уже недалеко до ворот». Они миновали два шкафа, обтянутых шелком, и действительно вышли во двор, усаженные розами, которые велись по решеткам. За этой оградой из живых цветов бежал прозрачный ручеек». «Откуда он течет?» — недоумевали гости. «Вон от той плотины», — дядь Жень указал рукой. «Он течет с северо-востока через каменный грот между горками и попадает в деревушку, где разветвляется, и уходит на юго-запад. Там его воды снова сливаются и попадают сюда, а здесь он уходит под стену чудесно». «Неподражаемо!» — вскричали разом. За разговором не заметили, как вновь сбились с дороги, наткнувшись на высокую горку. «Ступайте за мной!» — с улыбкой сказал Жень и уверенно зашагал вперед, увлекая за собой остальных. За горкой открывалась широкая ровная дорога, которая вела к большим воротам. «Да чего интересно!» — снова воскликнули гости. «Только волшебникам под силу подобные чудеса!» «Наконец все вышли из сада!» баую все время думал о сестрах но без разрешения отца не осмеливался уйти и вместе со всеми пошел к нему в кабинет тут зять джен вспомнил о нем и обернувшись спросил ты еще здесь смотри как бы бабушка не разволновалась неужели не нагулялся только теперь бауюй смог уйти Во дворе к нему подбежали мальчики-слуги Дзядженя. Один из них обнил Бау -Юя. «К счастью, — сказал он, — старый господин нынче доволен вами. Старая госпожа несколько раз посылала людей справляться о вас, и ей передали, что старый господин вами доволен, поэтому она и не велела вас звать, чтобы вы могли блеснуть своими талантами. Вы, говорят, лучше всех сочиняли стихи, и по этому случаю вам следовало бы наградить нас на радостях». «Каждый из вас получит по связке монет», — с улыбкой пообещал Бау -Юй. «По связке монет? Вот и к невидаль. Лучше подарите нам свой кошелек», — загалдели слуги, бросились к Бау Юю и, не дав опомниться, сняли висевший у него на поясе кошелек, веер с чехлом, украшения и мигом все растащили. «А теперь мы вас проводим». Они сопровождали Бау Юя до самых ворот матушки Дзя. Матушка Дзя ожидала его и, как только взглянула, сразу догадалась, что отец им доволен, и это доставило ей огромную радость. Вскоре Сижень подала чай. Заметив, что с пояса бао Исчезли все украшения, Она с улыбкой сказала, Опять тебе бесстыжие сорванцы Все отняли у тебя. Подошла Дай-Юй, и как только увидела, Что на поясе у него в самом деле Ничего нет, спросила, И кошелек, что я тебе подарила, Ты тоже отдал? Попробуй теперь у меня что-нибудь попросить. Рассерженная, Она убежала к себе, Схватила ножницы и стала резать Еще незаконченный мешочек для благовоний, который Балуюй третьего дня попросил ее шить. Балуюй побежал за ней, но мешочек спасти не успел. Он очень нравился Балуюю этот изящный мешочек, и мальчик вспылил, расстегнул ворот халата, вытащил кошелек и протянул даюй со словами: "Смотри, подал я кому-нибудь твой подарок" вот как он дорожил кошельком подаренным ею на силу самого сердца даю и раскаялась опустив голову молчала зачем что изрезала мешочек упрекнул ее баую я знаю ты не любишь делать мне подарки — Могу вернуть тебе твой кошелек. Он швырнул кошелек и круто повернулся, собираясь уйти. Да заплакала от злости, схватила кошелек и хотела его искромсать, но Бау Юй бросился к ней, вскричав —— Пощади его, дорогая сестрица! Да отбросила ножницы и, вытирая слезы, проговорила —— Не дразни меня, а будешь дразнить — близко не подходи. Она бросилась нечего. Чком на кровать и зарыдала. Бауюй подошел к ней, принялся утешать, стараясь загладить свою вину. Тут Бауюй позвала матушка дя. Он у барышни Линдаюй сказали служанки: "Ладно, ладно", это звалась матушка дя. Пусть поиграет с сестрой. Целых полдня ходил за отцом, теперь отдохнуть надо. Только не давайте им ссориться. Служанки послушно закивали. Дайюй, которая никак не могла отделаться от баоюя, вынуждена была встать. "Оставь меня в покое, иначе уйду", решительно заявила она и направилась к выходу. "А я пойду за тобой", сказал баоюй. Он взял кошелек и хотел повесить на пояс, но ее да, юй отняла кошелек. — Ведь ты хотел его мне отдать, а теперь забираешь? — И не стыдно тебе? — она захихикала. — Милая сестрица, шей мне другой мешочек, — попросил Бау-юй. — Ладно, сошью, если будет охота. Разговаривая между собой, они вышли из дому, и отправились к госпоже ван где застали баучай в комнатах царило необычайное оживление Оказалось, Дзяцян привез из Гусу двенадцать девочек и пригласил учителя для их обучения. Тетушка Све перебралась в тихий уединенный домик на северо-восточной стороне, а сад грушевого аромата привели в порядок, и там поселились девочки и учитель. Еще к девочкам приставили старух, когда-то умевших петь и танцевать. Расходами, жалованием, покупкой необходимых вещей поручили ведать дзятяну. Жена Линь Жисяо, между тем, докладывала госпоже Ван, прибыли двенадцать буддийских и даосских монахинь, получено двадцать комплектов даосской одежды. Есть среди монахинь одна с небритой головой, уроженка Суджоу. Предки ее из ученого сословия, но поскольку с самого детства она была болезненной, пришлось купить заместителей. Но все старания оказались напрасными. Девушка выздоровела лишь после того, как вступила в секту пустоты. Но вот почему, став монахиней, волоса она так и не сбрила. Сейчас ей восемнадцать лет, зовут ее Мяо-Юй, прекрасная яшма» родители ее умерли приняли лишь две старые мамки да девочка служанка она прекрасно разбирается в литературе постигла всю глубину канонических книг ни собой ни дурна Прознав, что в городе вечного спокойствия есть священные реликвии богини Гуанинь и древние канонические книги, написанные на пальмовых листьях, она в прошлом году вместе со своей настоятельницей, мастерицей Гадать, приехала в столицу и поселилась в монастыре Муни за западными воротами. Прошлой зимой настоятельница скончалась, и перед смертью велела Мяу-Юй оставаться здесь, ни в коем случае не возвращаться на родину и ждать, пока сбудется предначертание судьбы. Поэтому Мяу-Юй не сопровождала гроб с телом покойной на родину. — Почему же вы ее к нам не пригласили? — спросила госпожа Ван жену лин джи -Сяо. — Мы приглашали, а она говорит, в знатных домах людей притесняют. — и Я туда не пойду, — ответила та. — Все ясно. Ведь она из чиновной семьи, а значит, спесиво, — кивнула госпожа Ван. — Может быть, послать ей письменное приглашение? жена леньджисяо кивнула и вышла чтобы приказать писцу составить письмо и распорядиться насчет паланкина для Мяо юй если прочтете следующую главу узнаете что произошло дальше